18. Изменчивый мудрец. Дзиюньхэ разорвала накидку на узкие полоски ткани и перетянула себе грудь. Затем она собрала волосы и связала их пучком по-мужски. Чаны сидел к ней спиной. Девушка велела ему не оборачиваться, и тритон застыл на месте, не двигая шеи, только его хвост нетерпеливо шлепал по земле. Готово! Не дожидаясь, пока Чан И обернется, Дзи Юньхэ сама к нему подошла. «Ну как? Я похожа на мужчину». Чан И окинул ее внимательным взглядом с головы до пят и старательно замотал головой. «Нет, ни фигурой, ни лицом ты не похожа на мужчину». Опустив голову, Дзи Юньхэ осмотрела себя со всех сторон и уставилась на Чан И. «Тогда иди ты». Чан И снова покачал головой. «Я не пойду». И зачем Тритону природа подарила божественный облик, если он не желает им воспользоваться, а только болтает попусту? Дзиюнях хмыкнула. Делать нечего. Раз кувшин уже треснул, разобьем его окончательно. Примечание. Разбить кувшин так, как он треснутый. Пословица. Означает перестать исправлять ошибки. С этими словами девушка развернулась и ушла, печатая шаг, словно направлялась на поле боя. Де смирилась с тем, что ей зададут отменную трёпку. Вопреки ожиданиям, ей сопутствовала удача. Девушка остановилась у разрушенной хижины. Двойник птицы Луань никуда не исчезнул принял человеческое обличие. Похоже, женщина в черном устала буянить и теперь тихо сидела среди увядших лотосов, обхватив колени. Вода застыла у её ног, превратившись в идеальное зеркало. Казалось, надводные миры его отражения слились воедино, откуда ни посмотри, зрелище было похоже на живописное полотно, воспевающее красоту увидания. Услышав шаги Дзи Юньхэ, женщина вздрогнула и обернулась на звук. Вода у ее ног пришла в движение, покрывшись рябью. Мелкие волны, набегая одна на другую, потревожили отражение в воде. Привиде Дзи Юньхэ, женщина поднялась. Кто ты? Неужели она так быстро забыла о Зе Юньхэ? Тогда же лучше, теперь ей не придется придумывать объяснение, почему незнакомец выглядит как брат-близнец девушки, которая недавно побывала у пруда. Я ученый, ответила Дзе Юньхэ, не меняясь в лице. Она заранее продумала план действий. Если ее сразу разоблачат, признав в ней женщину, она сбежит и придумает что-нибудь еще. Если же обман сработает, она выдаст себя за ученого. Из книг, которые поступали в долину из внешнего мира, Дзи Юньхэ узнала, что демоницы проникаются страстью к ученым на регулярной основе. Девушка прочла немало книг, пока жила в долине, и досконально изучила все сюжетные повороты любовных историй между учеными и нечистью. Дзи Юньхэ изобразила смущение. «Я увидел одинокую красавицу вдали, и меня потянуло к ней». Женщина в чёрном нахмурилась. Склонив на бок голову, она изучала Дзи Юньхэ. Девушке стало не по себе. Она почувствовала, что выглядит глупо. Невозможно так просто выдать женщину за мужчину. Копия зеленокрылой птицы Луань долго рассматривала Дзи Юньхэ. И когда та поняла, что сейчас ее обман вскроется, женщина в черном вдруг заговорила. «Учёный — это кто? Почему ты здесь?» «Почему тебя тянет ко мне?» Так много вопросов, за исключением одного. «Как ты смеешь выдавать себя за мужчину?» Цзи Юньхэ не ожидала, что ей удастся провести двойника. В спокойном состоянии копия птицы Луань напоминала умственно отсталого ребенка. На эту мысль Дзи Юньхэ навели ее вопросы, которые порядком обескуражили девушку. Она медленно приблизилась к женщине в черном. Удостоверившись, что та настроена мирно, Дзи Юньхэ подошла к пруду и, не сводя глаз с женщины, сказала «Учёный — это тот, кто читает книги. Я забрел сюда случайно. Увидел, что ты сидишь в одиночестве и грустишь, что тебя печалит». Чтобы исцелить разбитое женское сердце, надо сперва побольше узнать о женщине и ее прошлом, установить причину, по которой она разочаровалась в прежних чувствах, а затем подыскать подходящее лекарство для ее душевной раны. Размолвка между зеленокрылой птицей Луань и изменчивым мудрецом приключилась сотню лет назад. О ней не написано в книгах, и поведать эту историю может только двойник. Женщина в черном выслушала Дзи Юньхэ и пробормотала. «Печалит? Что печалит?» Она опустила голову и задумалась. Спустя мгновение она вскинула глаза на Дзи Юньхэ, и в ее взгляде вновь промелькнула тень безумия. «Меня обманул покоритель демонов». Дзи спокойно смотрела на женщину, ожидая, что та продолжит рассказ. Слова хлынули из уст демоницы непрерывным потоком, словно она наконец-то нашла способ излить душу. Вперев в Дзи безжизненный взгляд, она заговорила, точно обращаясь к себе самой. Его звали Нинжо Чу. Он был великим покорителем демонов и обладал большой силой. Сперва он хотел меня убить, Мы сошлись в бою, оба получили раны и упали в горную долину. Копия птицы Луань отвела глаза и огляделась по сторонам. То ли она смотрела на окружающий пейзаж, то ли видела перед собой какой-то другой далекий край. Та Долина очень походила на это место, Там росли цветы и травы, стояла заброшенная хижина, бил ручей, впадавший в пруд. Дзи Юньхэ окинула взглядом мир, в котором зеленокрылая птица Луань провела не один десяток лет. Используя силу, поступавшую из глаза печати в пруду, демоница создала здесь каждую травинку и каждое деревце. Девушка подумала, что это место должно быть не просто очень похоже на памятную горную долину, а воспроизводит ее один в один. В долине водились свирепые звери. Мы были ранены. Я лишилась демонической силы. У него иссякла сила духовная. Вместе мы сражались с дикими зверями, как простые смертные. А потом он полюбил меня, а я полюбила его. Но я была демоницей, а он — покорителем нечисти. Дальше можно было не продолжать. Зи знала, что даже сотню лет назад Когда покорители демонов пользовались свободой, любовная связь между демоном и мастером считалась недопустимой. Покорители демонов существовали ради того, чтобы бороться с нечистью. Потом мы покинули долину. Я вернулась к себе, а он — к своим ученикам. Но спустя годы покорители демонов задумали убить Лишу, сына правителя демонов-котов. Женщина в черном сделала паузу, а Дзи Юньхэ, услышав знакомое имя, вздрогнула. За сто лет до зеленокрылой смуты больше всего хлопот покорителям демонов доставлял правитель демонов-котов, который любил поедать человеческие сердца, убил бессчетное множество людей и совершил массу других злодеяний. Люди в те времена люто возненавидели всех кошек. Несколько сотен покорителей демонов, собравшись вместе, пленили и обезглавили правителя среди облепиховых гор, а затем развеяли по миру его прах. Детей правителя, которые исчислялись десятками, истребили, только младшего сына, скрывшегося в чужих краях, так и не смогли обнаружить. С тех пор ни в хрониках, ни в иных документах покорителей демонов не встречалось упоминаний ни о правителе демонов-котов, ни о его потомстве. Дзи только сейчас узнала, что младшего сына правителя звали Лишу. Неудивительно, что Лишу проявил такую невероятную силу, когда сломал печать десяти сторон. В его жилах текла кровь правителя демонов-котов. Женщина в черном продолжила свой рассказ. «Они хотели убить Лишу, но я его спасла. Из-за того, что я защищала его, они решили убить и меня. Нин тоже так решил». Глаза женщины медленно наполнялись слезами. Я думала, он не такой, как остальные покорители демонов. Я объяснила ему, что ни я не лишу, не едим людей. Я убивала только тех, кто пытался убить меня. Это были злые люди. Но Нинжо Чу не поверил мне. Нет, он притворился, что верит. Он обманом заманил меня в долину, где мы впервые встретились. Там он создал печать десяти сторон, и силами десяти человек поленил меня внутри. Он пленил меня. Из глаз женщины полились слезы, которые снова взволновали воды пруда. Нинжочу! вскричала женщина, обращаясь к небесам. Ты сказал, что придешь и разделишь со мной мое заточение. Почему? Почему? Ее крики навели Дзию Нихэ на мысль. Оказывается, Цинзи страдает не потому, что изменчивый мудрец пленил ее а потому, что он не пришел, чтобы жить вместе с ней в плену. Но ведь изменчивый мудрец погиб при создании печати десяти сторон. Неужели птица Луань об этом не знает? Столько лет в заточении, в одиночестве. Почему ты не пришел? Почему ты не пришел? Губы Дзи Юньхэ дрогнули. Правда, чуть не сорвалась с её языка. Но в последний момент девушка передумала. Сообщить двойнику птицы Луань, что Чу давно погиб, было не самым лучшим решением. Эта новость не утешит ее в горе, а только обострит страдания, вызвав еще больше проблем. Женщина в Черном опять пришла в волнение. Вода в пруду забурлила, выходя из берегов. Видя, что двойник вот-вот обратится в птицу, Дзи Юньхэ быстро отступила назад. Когда окрестности огласил птичий крик, девушка уже спешила обратно к Чан-И. Обернувшись, она увидела, что в этот раз птица не крушит все вокруг, а истошно вопит, вытянув шею, словно хочет горестным плачем пробить в небесах дыру и докричаться до былого друга, которого так и не дождалась. Дзи Юньхэ вернулась на сопленное, и Чаны спросил. «Тебя разоблачили?» «Нет, но обстоятельства изменились». Дзи Юньхэ села перед Чаны, скрестив ноги. Похоже, нет смысла притворяться ученым. Нужно выдать себя за другого. За кого же? За изменчивого мудреца. За Нин Жочу.